Генри Катнер Исполнение желаний. Конец истории. Эта история закончилась вот так. Джеймс Келвин сосредоточил все мысли на рыжевом химике, который пообещал ему миллион долларов. Для этого просто-напросто следовало настроить свой мозг на волну мозга того ученого и поймать нужный сигнал. Недавно Келвин уже такое проделал. Однако сейчас, когда он собирался установить этот контакт последний раз... Добиться успеха было во сто важнее, чем прежде. Он нажал на кнопку устройства, которая дал ему робот, и напряженно задумался. На невообразимо огромном от себя расстоянии Келвин уловил сигнал. Он принял его. И тот унес его вдаль. Рыжусый мужчина поднял на него взгляд, ахнул и радостно улыбнулся. «Наконец-то вы явились!» — воскликнул он. «А я и не слышал, как вы вошли. Черт побери!» «Я ведь разыскиваю вас уже две недели!» «Скажите мне ваше имя, да побыстрей выплыл Келвин. «Джордж Бейли!» «Кстати, а вас как зовут?» Но Келвин не ответил. Он вдруг вспомнил кое-что еще из того, что говорил ему робот об этом устройстве, с помощью которого, нажимая на кнопку, он устанавливал рапорт. Келвин тут же нажал на нее, и ничего не произошло. Устройство бездействовало. Видимо, свою задачу оно выполнило. А это означало что он обретет, наконец, здоровье, славу и богатство. Робот же предупредил его, что это устройство запрограммировано на выполнение одного единственного задания. Как только Келвин получит желаемое, оно перестанет функционировать. И Келвин получил свой миллион долларов. А потом жил счастливо, не ведая ни горя, ни забот. Середина истории. Вот вам середина этой истории. Когда он откинул холщовый занавес, какой-то предмет, кажется небрежно повешенная веревка, мазнул его по лицу, сбив на бок очки в роговой оправе. В тот же миг ослепительный голубоватый свет ударил ему в незащищенные глаза. Он почувствовал, что теряет ориентацию, и все внутри и вне его как-то странно сместилось, но это ощущение почти сразу же прошло. Предметы стали на свои места. Он отпустил занавес, который свободно повис, и на нем снова можно было прочесть выведенную масляной краской надписью. «Гороскопы! Загляните в свое будущее!» А сам он оказался лицом к лицу с удивительнейшим хиромантом. Это был «О, да ведь такое невозможно!» «Вы Джеймс Келвин!» — ровным голосом отчеканил робот. «Вы репортер! Вам 30 лет, вы холостые!» А в Лос-Анджелес приехали сегодня из Чикаго, следуя совету своего врача. «Все правильно!» Изумленный Келвин чертыхнулся, поправил на переносице очки и попытался вспомнить некогда написанное им разоблачение о шарлатанах. Есть же какой-то простой способ, которым они пользуются, творя подобные чудеса. Робот бесстрастно взирал на него своими фасеточными глазами. «Прочтя ваши мысли», — педантично продолжил он, «Я понял, что год сейчас в 1949-й». «Мне придется несколько изменить свои планы. Дело в том, что в мои намерение входило прибыть в год 1970 -й. Я попрошу вас помочь мне». Келвин сунул руку в карманы и осклабился «Разумеется, деньгами, так?» — сказал он. «На минуту вам удалось задурить мне голову. Кстати, как вы это проделываете?» «Я не машина и не оптический обман», — заверил робот. «Я — живой организм, созданный искусственным путем в далеком будущем вашей цивилизации. А я не такой уж лопух, как вам кажется» любезно заметил Килвин. — Я зашел сюда, чтобы вы потеряли квитанцию на свой багаж, — сказал робот. А пока размышляли над тем, как быть дальше, немного приложились к спиртному. И ровно, ровно в 8.35 вечера сели в автобус, направляющийся в Вилшайр. — Чтение мыслей оставьте при себе, — сказал Килвин. — И не пытайтесь убедить меня в том, что свой притон сеткой вывеской вы содержите с незапамятных времен. За вас давно уже взялись фараоны, если, конечно, вы настоящий робот. Ха! «Этот притон, — сказал робот, — я содержу примерно минут пять. Мой предшественник в бессознательном состоянии лежит в углу, вон там за шкафом. Ваш приход сюда — случайное совпадение». Он на миг умолк, и у Келвина создалось странное впечатление. Будто робот вглядывается в него, словно желая убедиться, удачно ли он пока справляется со сложением своей истории. «Я тоже появился здесь совершенно случайно, — продолжил робот. По ряду причин теперь требуется внести кое-какие изменения в мою аппаратуру. Придется заменить некоторые детали. А для этого, как я понял, прочтя ваши мысли, мне необходимо приноровиться к вашей весьма необычной экономической системе, основанной на товарообмене. Словом, мне нужны так называемые монеты, либо свидетельство о наличии у меня золота или серебра. Вот почему я на время стал хиромантом. «Как же, как же», — сказал Келвин. «А почему бы вам попросту не заняться грабежом? Если вы робот, совершить ограбление века для вас, что расплюнуть? Крутанете какой-нибудь там диск и дело в шляпе». Это привлекло бы ко мне внимание, а для меня превыше всего полная секретность. «Честно вам признаюсь, я...» Робот порылся в мозгу Келвина, отыскивая нужное выражение, и закончил фразу. «Я в бегах. В мою эпоху наложен строгий запрет на перемещение во времени. Даже случайность не служит оправданием. Такие перемещения осуществляют только по особому заданию правительства». «А ведь он загибает», — подумал Келлин, но так и не сумел определить, какая именно неувязка навела его на эту мысль. Прищурившись, он глядел с робота, вид которого однюдь не развеял его сомнений. «Какие вам нужны доказательства?» — спросила стоявшее перед ним существо. «Ведь стоило вам войти, и я сразу прочел ваши мысли, не правда ли?» «Вы не могли не почувствовать, что на секунду утратили память, когда я изъял из вашего мозга всю информацию, а потом тут же вернул ее на место». «Так вот, что тогда произошло», — промолвил Келвин. «Он осторожно сделал шаг назад. Пожалуй, мне пора». «Погодите», — скомендовал робот. «Я вижу, вы теряете ко мне доверие. Вы явно сожалеете, что посоветовали мне заняться грабежом. Боитесь, что я притворю эту идею в жизнь? Позвольте вас разубедить. Мне действительно ничего не стоит отнять у вас ваши деньги, а потом, чтобы замести следы, вас убить. Но мне запрещено убивать людей. Остается одно» приспособиться к вашей системе товарообмена. Исходя из этого, я могу предложить вам что-нибудь достаточно ценное в обмен на небольшое количество золота. Дайте подумать. Взгляд фасеточных глаз обижал палатку, на миг впился в Келвина. К примеру, возьмем гороскоп. Считается, что он обеспечивает человеку здоровье, славу и богатство. Однако я не астролог, и в моем распоряжении всего лишь разумный, научно обоснованный метод, с помощью которого вы могли бы достичь тех же результатов. «Ага», — скептическим тоном произнёс Келвин. «И сколько вы с меня сдерёте?» «Между прочим, почему бы вам самому не воспользоваться этим методом?» «Я стремлюсь к иной цели», — туманно ответил робот. «Вот, возьмите». Раздался щелчок. На груди робота откинулась створка. И скрывавшийся за ней нишей, он извлёк небольшую плоскую коробочку и вручил её Келвину. И когда этот кусок холодного металла оказался у него на ладони, он машинально сомкнул пальцы. «Осторожнее, не нажимайте на кнопку, пока!» Но Келвин нажал. И вдруг, словно бы оказался за рулем некой воображаемой машины, которая вышла из-под контроля. И кто-то чужой расположился у него в голове. Локомотив-шизофреник, окончательно свихнувшись, неудержимо нёсся по рельсам, а рука Келвина, вцепившись в дроссель, ни на секунду не могла умерить скорость этого бесившегося механизма. И штурвал его мозга сломался. За него уже думал кто-то другой. Существо нечеловеческое в полном смысле слова — Вероятно, не совсем здоровая психически, если исходить из представлений Келвина о норме, но более чем в здравом уме, по его собственным стандартам. Достаточно высокоразвито интеллектуально, чтобы еще в детстве понять и усвоить самые сложные принципы невклидовой геометрии. Из взаимодействия ощущений в мозгу Келвина синтезировался своего рода язык, причем язык усовершенствованный. Одна его часть была рассчитана на слуховое восприятие, другая состояла из образов, еще в него входили запахи, Вкусовые и осязательные ощущения, порой знакомые, а иногда совершенно чуждым оттенкам. И в языке этом царил хаос. Вот, например. В этом сезоне развелось слишком много больших ящериц. Однако у ручных Треворсов такие же глаза вовсе не накалисты. Скоро отпуск, лучше галактический. Солнечная система стимулирует клаустрофобию. Скоростну завтра, если квадратный корник и воскользящая тройка. Но то был всего лишь словесный символизм субъективном восприятии этот язык был намного сложнее и внушал ужас. К счастью, пальцы Килвина, повинуясь рефлексу, почти мгновенно отпустили кнопку, а сам он вновь оказался в палатке. Его била мелкая дрожь. Теперь он перепугался не на шутку. Робот произнес. «Вам не следовало устанавливать рапорт, пока я вас не проинструктирую. Теперь вам грозит опасность. Постойте-ка». Его глаза изменили цвет. «Да, точно. Это Тарн. Берегитесь Тарна». «Я не желаю с этим связываться», — быстро скалкиваю. «Возьмите свою коробочку назад». «Тогда ничего не защитит вас от Тарна. Оставьте это устройство себе. Оно, как я и обещал, обеспечит вам здоровье, славу и богатство. С большей гарантией, чем какой-нибудь там гороскоп». «Нет, ж благодарю. Не знаю, как вам удалось проделать такой фокус. Может, с помощью инфразвука, но я не...» «Не спешите», — сказал робот. Нажав на эту кнопку, вы мгновенно проникли в сознание одного человека, который живет в очень-очень далеком будущем и возникла межвременная связь. Эту связь вы можете восстановить в любое время, стоит только нажать на кнопку. «Избави бог», – произнес Килвин, все еще слегка потея. «Вы только подумайте, какие это сулит возможности. Попробуйте представить, что какой-нибудь троглодит из далекого прошлого получил бы доступ к вашему сознанию. Да, он смог бы удовлетворить все свои желания». У Килвина почему-то возникло убеждение, что очень важно выдвинуть против доводов робота какое-нибудь логически обоснованное опровержение. Подобно святому Антонию, или то был Лютер, словом, подобно тому из них, что ввязался в спор с дьяволом, Килвин, преодолевая головокружение, попытался собрать разбегающиеся мысли. Голова у него разболелась пуще прежнего, и он заподозрил, что перебрал спиртного. И только промямлил. «А как смог бы Троглодит понять мои мысли? Ведь без соответствующей подготовки и в моего образования ему не удалось бы использовать полученную информацию о своих интересах». Вам в голову когда-нибудь вдруг приходили идеи и обналишённые всякой логики? Словно кто-то из них заставляет вас думать о каких-то неведомых вещах, что-то вычислять, решать чуждые вам проблемы. Так вот, тот человек из будущего, на котором сфокусировано моё устройство, он не знает, что между ним и вами, Келвин, теперь установлена связь. Но он очень чувствителен и живо реагирует, если его к чему-то принуждают. Вам нужно только мысленно сосредоточиться на той или иной проблеме, а затем нажать на кнопку. И тот человек решит вашу проблему, каким бы нелогичным не было это решение с его точки зрения. А вы тем временем прочтете его мысли, вы сами потом разберетесь, как пользоваться этим устройством. Возможности его не безграничны. Это вы тоже поймете. Но оно обеспечит вам здоровье, богатство и славу. Если бы ваше устройство работало так на самом деле, оно бы обеспечивало мне все, что угодно. Я стал бы всемогущим, поэтому-то я отказываюсь его купить. Я же сказал, что его возможности ограничены. Как только вы успешно достигнете цели, обретете здоровье, славу и богатство, оно перестанет функционировать. Но до того, как это произойдет, вы сможете пользоваться им для решения всех своих проблем, потихоньку выуживая нужную информацию из сознания человека будущего с более высоким интеллектом. Но учтите, что крайне важно сосредоточить свои мысли на той или иной проблеме перед тем, как вы нажмете на кнопку. Иначе за вами увяжется кое-кто почище тарно. А кто это? Мне думается, это... Это андроид, произнес робот, устремив взгляд в пространство Человеческое существо, созданное искусственным путем Однако пора заняться моей собственной проблемой Мне нужно небольшое количество золота Так вот, где собака зарыта, проговорил Келвин, почувствовав странное облегчение Нет у меня никакого золота А ваши часы? Келвин резким движением поднял руку Из-под рукава пиджака показались часы «Ну нет, эти часы стоят очень дорого». «Мне нужна только позолота», — сказал робот и стрельнул из глаза бурого цвета лучом. «Благодарю вас». Металлический корпус часов стал тускло-серым. «Эй, вы!» — скричал Килвин. «Если вы воспользуетесь этим устройством, предназначенным для установления контакта с человеком из будущего, вам обеспечены здоровье, слава и деньги», — быстро произнес робот. «Вы будете счастливы, насколько может быть счастлив человек этой эпохи» помощью моего устройства вы решите все свои проблемы, включая ваши отношения с Тарном». Минуточку. Существо попятилось и исчезло с зависевшим в палатке азиатским ковром, которому никогда не пришлось побывать в восточной Пеории. Стало тихо. Келвин перевел взгляд со своих обленявших часов на загадочный плоский предмет, лежавший у него на ладони. Размером он был примерно в 4 квадратных дюйма, 2 на 2, и не толще изящной дамской сумочки, а на одном из его боковых сторон находилось углубление с утопленной в нем кнопкой. Он опустил этот предмет в карман и, сделав два шага вперед, заглянул за псевдоазиатский ковер, но ничего не обнаружил, кроме пустого пространства и хлопающих на ветру краев разреза холщовой стенки палатки. Судя по всему, робот улизнул. Келвин выглянул через прорезь. Снаружи на ярко освещенной пристани Приморского парка шумела толпа гуляющих, а за пристанью, вся в серебристых искорках, холыхалась черная поверхность Тихого океана, простираясь вдаль, где за невидимым сейчас изгибом прибрежных скал мерцали огоньки Малибу. Келвин вернулся на середину палатки и огляделся. За украшенным резьбой шкафом, на котором ему несколько минут назад указал робот, спал крепким сном какой-то толстяк в костюме с вами. Он был мертвецки пьян, Не зная, чем еще заняться, Келвин снова чертыхнулся, но вдруг обнаружил, что думает о ком-то по имени Тарн, который был андроидом. Хиромантия, перемещение во времени, нежелеменная связь. Нет, этого не может быть. Защитное неверие словно одело его в непроницаемую бронь. Такого робота, с которым он только что разговаривал, создать невозможно. Уж это Келвин знал точно. Это не прошло бы мимо его ушей. Он же репортер, верно? Разумеется. Затысковав по шуму и людской суете, он отправился в тир и сбил несколько уток. Плоская коробочка жгла ему карман. Матово-серый металлический корпус его часов жег память. Воспоминания о том, как ему сперва опустошили мозг, а затем изъятую информацию вернули на место, огнем пылало в сознании. Вскоре выпитая в баре виски обожгла ему желудок. Он покинул Чикаго из-за назойливого рецидивирующего синусита. Самого что ни на есть обыкновенного синусита. А вовсе не потому, что страдал глюциногеной шизофрении не под влиянием исходящих из стен голосов, которые его за что-то укоряли, не потому, что ему мерещились летучие мыши и роботы, то существо не было роботом. У всего есть какое-то наипростейшее объяснение. О, несомненно. Здоровье, слава и богатство. И если... Тарн! Эта мысль молнией пронзила его мозг. А за ней сразу же последовала другая. Я схожу с ума. Ему в уши чей-то голос, настойчиво повторяя одно лишь слово. «Тарн! Тарн! Тарн!» Но голос рассудка полностью заглушил его бормотание. Келвин тихо и скороговоркой произнес. «Я Джеймс Келвин. Я репортер. Пишу статьи на оригинальные темы. Собираю обрабатываю информацию. Мне 30 лет, я не женат. Сегодня я приехал в Лос-Анджелес и потерял квитанцию на свой багаж. Я...» «Я собираюсь еще немного выпить чего-нибудь покрепче и потом снять номер в каком-нибудь отеле». Как бы там ни было, а здешний климат, кажется, уже немного подлечил мой синусит. «Тарн!» – приглушенный барабанной дроби прозвучало почти без по ворога моего сознания. «Тарн!» Он заказал еще выпивку и полез карман за мелочью. Его рука коснулась металлической коробочки, и он тут же почувствовал, как что-то слегка сдавило ему плечо. Он инстинктивно оглянулся. Его плечо сжимала семипалая паукообразная рука, без единого волоска и без ногтей. Белая и гваткая, как слоновая кость. Единственный но всепоглощающей потребностью Келлина стало страстное желание до предела увеличить расстояние между собой и обладателем этой омерзительной руки. Но как это сделать? Он смутно сознавал, что стискивает пальцами лежащую у него в кармане плоскую коробочку, как будто бы в ней его единственное спасение. А в мозгу билась лишь одна мысль. «Я должен отсюда бежать!» И он нажал на кнопку. Чудовищные, невыносимые чуждые мысли того существа из будущего, бешено закрутив его голову, ввлекли в свое течение. Не прошло и секунды, как могучий, отточенный ум блестящего эрудита из невообразимо далекого будущего столь необычным способом был принужден решить эту внезапно возникшую у него в мозгу проблему. Келвин получил сведения сразу о трех способов транспортировки. От двух, как неприемлемых, он отказался. Авиамотокресло человечество, видимо, еще только предстояло изобрести. А кверление, для которого требовался сенсорный шлем с антенной, вообще оказалось выше его понимания. Но третий способ. Суть его уже началась теряться из памяти. А та рука продолжала сжимать ему плечо. Келвин мысленно ухватился за полученную информацию, которая грозила бесследно исчезнуть и отчаянным усилием воли заставил свое сознание тело двинуться по тому неведомому пути, который подсказывало ему воображение человека из будущего. И он, обдуваемый холодным ветром, очутился на улице, по-прежнему в сидячей позе, а между его спиной и тротуаром была пустота. Он шлепнулся на землю. Прохожие на углу Голливудского бульвара не очень удивились, узрев сидевшего на краю тротуара смуглого худощавого мужчину. Из всех только одна женщина заметила, каким образом здесь появился Келвин. Да полностью осознала это, когда уже была далеко. Она сразу же поспешила домой. С хохотом, в котором зазвучали истерические нотки, Келвин поднялся на ноги. «Телепортация!» – проговорил он. «И как мне удалось это проделать?» «Забыл. Трудновато вспомнить, когда все позади, верно? Придется снова таскать с собой записную книжку». «А как же Тарн?» Он в страхе огляделся. Уверенность в том, что ему нечего бояться, он обрел лишь по истечении получаса, за который больше не произошло ни одного чуда. Хеллун длительно ко всему присматривался, прошелся по бульвару. Тарна нигде не было. Он случайно сунул руку в карманы и коснулся холодного металла коробочки. Здоровье, слава и богатство. Так он мог бы... Но он не нажал кнопку. Слишком уж свежо было воспоминание о потрясшем его и таком чуждом человеческому естеству ощущение полной дезориентации. Иная плоскость мышления, колоссальный объем знаний и навыки, существуя из далекого будущего, действовали подавляюще. Он как-нибудь снова прибегнет к помощи этой коробочки. О да, непременно. Но незачем спешить. Сперва нужно продумать кое-какие стороны этого вопроса. От его скептицизма не осталось и следа. Тарн появился на следующий вечер. Репортер так и не нашел квитанции на свой багаж, и ему пришлось удовольствоваться двумя сотнями долларов, которые оказались в его бумажнике. Заплатив вперед, он снял номер в средней руки отеля и принялся обдумывать, как выкачать побольше пользы из этой склажины в будущее. Он принял разумное решение вести свой обычный образ жизни, пока не подвернется что-нибудь заслуживающее внимания. В любом случае, ему не мешает наладить связь с прессой. Он копнул в «Таймс», «Экзимайнер», «Ньюс» и ряд других периодических изданий. Но дела такого рода требуют времени. Репортеры быстро добиваются успеха только в кинофильмах. В тот вечер, когда я упустил незваный гость, Келвин находился у себя в номере. И, разумеется, этим гостем был Тарн. На нем был огромный белый тюрбан, примерно вдвое больше его головы. У него были щегольские черные усы с опущенными вниз концами, как у китайского мандарина или сома. И он в упор глядел на Келвина из зеркала в ванной комнате. Келвин колебался, нужно ли ему побриться перед тем, как выйти куда-нибудь пообедать. Он в раздумье потерял подбородок, когда перед ним возник Тарн, и факт его появления дошел до сознания Келвина со значительным опозданием, потому что ему вначале показалось, что это у него самого вдруг непонятным образом выросли длинные усы. Он потрогал кожу над верхней губой. Никакой растительности. Но черные волоски в зеркальце затрепетали, когда Тарн приблизил лицо к поверхности стекла. Это настолько потрясло Килвина, что у него из головы вылетели все мысли. Он быстро попятился и уперся ногами в край ванны, что мгновенно отвлекло его и вернуло способность мыслить, к счастью для его психики. Когда он снова посмотрел в сторону зеркала, висевшего над раковиной умывальника, он увидел в нем только отражение своего испуганного лица. Однако через 2-3 секунды вокруг его головы начало проявляться облачко белого цурбана, и штрихами наметились усы китайского мандарина. Келвин прикрыл рукой глаза и быстро отвернулся. Секунд через пятнадцать он немного раздвинул пальцы, чтобы сквозь щелку украдкой взглянуть на зеркало. Ладонь он силой прижал к верхней губе, в отчаянной надежде воспрепятствовать этим внезапному росту усов. Некто, тоже украдкой посмотревший на него из зеркала, вроде бы походил на него. Во всяком случае, тот, другой, был без тюрбана и в таких же, как у него, очках. Келлин отважился на миг убрать с лица руку, но тут же шлепком вернул ее на место. И как раз вовремя, чтобы помешать физиономии Тарна вновь возникнуть в зеркале. По-прежнему прикрывая лицо, он нетвердой походкой прошел спальню и вынул из кармана пиджака плоскую коробочку. Но он не нажал на кнопку, ибо вновь возникла бы связь между мозговыми клетками двух человек из разных эпох с несовместимым образом мышления. Он понял, что внутренне противится этому. Мысль о проникновении в столь чуждое ему сознание почему-то пугала его больше, чем то, что с ним сейчас происходило. Он стоял перед письменным столом, а из зеркала в щель между отражёнными в нём пальцами на него смотрел один глаз. У глаза, глядящего сквозь поблёскивающее стекло очков, было безумное выражение. Но Келвину показалось, что всё-таки это его глаз. В порядке эксперимента он убрал с лица руку. Зеркало над столом показало Тарна почти во весь рост. Келвин предпочтил бы обойтись без этого ногахутарна были высокие, до колен белые сапожки с какого-то блестящего пластика, а между ними и тюрбаном одежда отсутствовала, если не считать клочка такого же блестящего пластика в виде набедренной повязки. Тарн был очень худ, но видно шустрый малый, достаточно шустрый, чтобы запросто выпрыгнуть из зеркала в номер отеля. Кожа у него была белее тюрбана, на каждой руке по семь пальцев. Все сходилось. Келвин стремительно отвернулся, но Тарн был находчив. Поверхности темного оконного стекла вполне хватило, чтобы отразить тощую фигуру в набедренной повязке. Оказалось, что ступни у Тарна босые, их строение дальше от нормы, чем его руки. А с полированного медного основания лампы на Келвина смотрело маленькое искаженное отражение лица, отнюдь не его собственного. «Чудненько!» – с горечью подумал он. «Куда не сунешься, а он уже тут как тут. Чего хорошего ждать от этого устройства, если Тарн собирается посещать меня ежедневно? Впрочем, может, я просто-напросто свихнулся?» Надеюсь, что так оно и есть. Возникла острая необходимость что-то предпринять, иначе Келвину было уготовано прожить жизнь с закрытыми руками лицом. Но самое ужасное, он не мог отделаться от ощущения, будто облик дарно ему знаком. Келвин отверг не меньше дюжины предположений, начиная с перевоплощения и кончая феноменом дежавю. Однако он незаметно посмотрел в просвет между руками и вовремя. Старн поднял какой-то предмет цилиндрической формы и навел на него, точно это был револьвер. Этот жест Старна заставил Келвина принять решение, он должен что-то сделать, да побыстрее. И сосредоточившись на мысли «я хочу выбраться из этого помещения», он нажал на кнопку плоской коробочки. Начисто забытый им метод телепортации мгновенно прояснился в его сознании до малейших подробностей. Однако другие особенности того чужеродного мышления он воспринял сейчас более спокойно. Например, запахи. Ведь тот из будущего думал. Они как бы дополняли. Словами не выразишь. Что именно? Некое поразительное звукозрительное мышление, которое вызвало у Килвина сильное головокружение. Но оно не помешало ему узнать, что кто-то по имени 3 миллиона 90 совершенств написал свой новый плоскостник. И еще было ощущение, будто он лижет 24-долларовую марку и наклеивает ее на почтовую открытку. Но что самое важное? Человек из будущего был или будет? вынужден подумать о методе телепортации. И как только Келвин вернулся в свое время и стал мыслить самостоятельно, он тут же им воспользовался. Он падал. Ледяная вода встретила его враждебно. Каким-то чудом он не выпустил из пальцев плоской коробочки. Перед его глазами в ночном небе закружились звезды, сливаясь с серебристым отблеском лунного света, а морская вода жгучей струей хлынула в ноздри. Келвин не умел плавать. Когда он, пытаясь крикнуть и вместо этого пуская пузыри, последний раз пошел ко дну, он буквально ухватился за соломинку, его палец снова нажал на кнопку. Пузырьки воздуха плыли вверх мимо его лица. Келвин их не видел, только ощущал, и со всех сторон его окружала эта алчная, страшная масса холодной соленой воды. Но он уже познал некий метод и понял механизм его действия. Мысли его заработали в том направлении, которое указал человек из будущего. Его мозг испустил какое-то излучение, для его определения более всего подошло бы слово «радиация», и оно удивительным образом воздействовало на его легочную ткань. Кровяные клетки приспособились к окружающей среде, он дышал водой, она больше не душила его. Но Келвин знал также, что эта, вызванная чрезвычайными обстоятельствами, адаптация продлится недолго. Оставалось одно – снова прибегнуть в телепортации. Теперь он должен вспомнить, как это делается. Ведь узирая оттарна он воспользовался этим методом всего несколько минут назад. Но он не вспомнил. Информация бесследно исчезла из его памяти. Единственный выход снова нажать на кнопку, и Килвин крайне неохотно подчинился этой необходимости. Промокший до нитки, он стоял на какой-то незнакомой улице. И хотя он не знал этой улицы, По всей видимости, она была на его планете, и время соответствовало тому, в котором жил он. К счастью, судя по всему, телепортация имела свои границы. Дул холодный ветер. Келвин стоял в быстро увеличивающейся вокруг его ног луже. Он огляделся по сторонам. Тут он увидел на улице вывеску, приглашавшую посетить турецкие бани и пошлёпал в том направлении. Размышлял он в основном на отличённые темы. Выходит, его занесло в Нью-Орлеан, надо же. И не теряя времени, он здорово надрался в этом нью Его мысли разбегались кругами, а виски действовала как универсальный бальзам, как идеальный тормоз. Необходимо причинить их своей власти, ведь он обладает почти сверхъестественным могуществом и хочет получить от этого реальную пользу, пока ему вновь не помешает какое-нибудь неожиданное событие. Тарн. Келвин сидел в номере отеля и потягивал виски. Надо бы подсобираться с мыслями. Он чихнул. Беда в том, конечно, что очень уж мало общего между его мышлением и мышлением того человека из будущего. Да и на связь с ним он выходил только тогда, когда его припирало к стенке. А это все равно, что получить доступ к рукописям Александрийской библиотеки на 5 секунд день. За 5 секунд и начать-то перевод не успеешь. Здоровье, слава и богатство. Он снова чихнул. Робот все наврал. Его здоровье явно ухудшилось. Кстати, а что такое этот робот? Откуда он взялся? Если принять на веру его слова, он вроде как свалился в эту эпоху из будущего. Но ведь роботы отъявленные лгуны. Ох, подсобраться бы с мыслями. Видно, будущее населено существами, немногим симпатичнее героев фильмов о Франкенштейне, всякими там андроидами, роботами и так называемыми людьми, которые мыслят настолько по-иному, что оттороп берет... Че? добрый глоток виски. Робот сказал, что коробочка перестанет функционировать, когда Келвин обретет здоровье, славу и богатство. А что, если после того, как он успешно достигнет столь завидной цели и обнаружит, что кнопка бездействует, Вновь объявится Тарн. Нет, лучше не думать. Надо еще выпить. В трезвом состоянии немыслимо решить вопрос столь же безумный, как бред при белой горячке. Хотя Келвин и понимал, что научные открытия, с которыми он столкнулся, вполне можно сделать. Но не сегодня и не в этом веке. Апчхи! Вся штука в том, чтобы суметь правильно сформулировать вопрос и использовать для его решения коробочку в такое время... Тогда ты не тонешь в морской пучине, и тебе не угрожает усатый андроид с ими руками и зловещим, похожим на жезл, оружием. Итак, продумаем вопрос, но до чего отвратительное мышление того человека из будущего? И тут Киллен в каком-то алкогольном просветлении вдруг осознал в этот едва просматривающийся затенённый мир будущего. Он не мог представить себе его модель полностью, но почему-то воспринимал этот мир эмоционально. Неведомо откуда, но он знал, что то был мир правильный куда лучше нынешнего, в котором он жил. И если б он стал этим незнакомцем из будущего и оказался в том времени, все бы наладилось. «Смиряться должно пред судьбой велением», — скривив рот, подумал он. «Ах, да ладно!» Он встряхнул бутылку. «Сколько же он принял? Чувствовал он себя превосходно. Надо бы подсобраться с мыслями». Уличные огни за окном то вспыхивали, то гасли. Нёнова из разрисовали ночную тьму какими-то колдовскими письменами. Келден это показалось чем-то чуждым, непривычным. Как, впрочем, его собственное тело. Он было захохотал, но чихнул и поперхнулся. «Мне нужны только здоровье, слава и богатство», — подумал он. «Тогда я угомонюсь и заживу счастливо, не зная ни горя, ни забот. И мне больше не понадобится эта волшебная коробочка, ведь все мои желания исполнятся». Повинуясь внезапному порыву, он вынул из кармана коробочку и внимательно ее осмотрел. Попытался открыть ее, но безуспешно. Его палец нерешительности повис над кнопкой. «Смею ли я?» – подумал он, и палец опустился на полдюйма. Сейчас, когда он был пьян, все уже не казалось ему таким чужим и странным. Того человека из будущего звали Куарави. Удивительно, что он не узнал этого раньше. Хотя часто ли человек вспоминает свое имя? Курави играл в какую-то игру, чем-то напоминающую шахматы. Но его противник находился в некотором отдалении, на одной из планет Сириуса. Все фигуры на доске были иной незнакомой формы. Келвин, подключившись, слушал, как в мозгу Куарави молниеносно смеяли друг друга головокружительные пространственно-временные гамбиты. Но тут в его мысли ворвалась проблема Келвина, и подобно удару вынудило его. Получилась некоторая путаница, на самом деле проблем было две. Как вылечиться от простуды, в частности от насморка, и как стать здоровым, богатым и прославиться в почти доисторическую с точки зрения куар эпоху. Но для куар такая проблема – сущий пустяк. Он сходу решил ее и продолжил игру с сирианином, а Келвин снова оказался в номере отеля в Нью-Орлеане. Не будь он пьян, он бы на такой не решился – Подсказанный ему метод заключался в настройке его мозга на мозговые волны другого человека, живущего в том же 20 веке, что и он сам. Причем мозг этого человека должен был испускать волны определенной нужной ему длины. Она зависела от множества разнообразных факторов, как то от профессиональной квалификации, умения использовать благоприятные обстоятельства, взгляды на окружающее, эрудиции, богатство воображения, честности. Но в конце концов Келвин нашел то, что ему было нужно. После некоторого колебания он выбрал один мозг из трех. Все три по сумме показателей почти полностью отвечали требованиям, но сумма показателей одного была чуть больше, на три тысячных долей единицы. Келвину удалось настроить свой мозг на волну этого выбранного им мозга, поймать нужный сигнал, ухватиться за него и методом телепортации он перенесся через всю Америку в прекрасно оборудованную лабораторию, где, читая книгу, сидел неизвестный ему мужчина. Он был лыс. На лице его топорщились жесткие рыжие усы. При появлении Келвина он раздраженно вскинул голову. «Эй!» – воскликнул он. «Как вы сюда попали?» «Спросите у Куара Ви», ответил Келвин. «У кого?» Незнакомец отложил книгу в сторону. Келвин призвал на помощь свою память. Оказалось, что недавно полученная информация уже частично стерлась. Он на миг еще раз воспользовался коробочкой и восстановил ее. Сейчас контакт с будущим был не столь неприятен, как прежде. Он уже начинал немного понимать мир куар И этот мир ему нравился. Впрочем, он полагал, что забудет и это. «Усовершенствование белковых аналогов Удварда», — сказал он Ржиуссому, — «с помощью простого синтеза». «Кто вы такой? Черт бы вас побрал». «Зовите меня просто Джим», — ответил Келден. «А теперь заткнитесь и слушайте». И начал объяснять, словно имел дело с малолетним тупицей. Кстати говоря, перед ним был один из самых именитых химиков Америки. Белки состоят из аминокислот. Их 33 вида. Нет, меньше. 33, заткнитесь. Из аминокислот можно создать множество комбинаций. Таким образом мы получаем почти бесконечное число разнообразных белковых соединений. А все живое является той или иной формой этих соединений. Полный синтез белка предполагает создание цепи из взаимозаменяемых аминокислот, достаточно длинной, чтобы ее можно было признать молекулой белка. В этом-то вся трудность. Режусси явно заинтересовался. Фишер получил такую цепочку из 18 аминокислот, Абдергальден из 12 а Вудвард, как известно, создал цепи длиной в 10 тысяч единиц. Но что касается контрольных тестов, полная молекула белка состоит из последовательного набора аминокислот, «Но если подвергнуть тестированию лишь один или два отрезка цепи аналога, нельзя поручиться за остальные». «Минуточку». Келвин снова прибегнул к помощи коробочки. «Ага, ясно. Итак, из синтезированного белка можно изготовить почти все. Шелк, шерсть, волосы. Но что самое главное?» Он чихнул. «Лекарство от насморка». «Послушайте!» Начал был Ржусый. «Некоторые вирусы, помимо прочего, содержат цепи аминокислот, верно? Так изменить их структуру». «Сделайте их безвредными, а заодно займитесь бактериями и синтезируйте все антибиотики!» «О, если б я мог! Однако, мистер, э, зовите меня просто Джим!» «Хорошо! Однако, все это не ново!» «Хватайте карандаш!» – сказал Киза. «Отныне это будет научно обосновано и обретет реальность!» «Метод синтеза и экспериментальной проверки заключается в следующем!» И он подробно и четко объяснил, в чем именно!» Ему только дважды понадобилось посредством той коробочки связаться к уар -Ви. Когда он кончил, рыжился и отложил в сторону карандаш и изумленно уставился на него. «Невероятно!» – проговорил он. «Если из этого что-нибудь получится...» «Мне нужно стать здоровым, богатым и прославиться!» – прямо заявил Келвин. «Значит, получится!» «Да, но, дорогой мой...» Однако Келвин настаивал на своем. К для него, краткое обследование сознания Рыжевусова выявило у того честность и умение пользоваться благоприятными обстоятельствами. Так что в конце концов, химик согласился подписать документ о совместном сотрудничестве с Келвином. С коммерческой точки зрения, новый метод синтеза белковых соединений сулил безграничные возможности. Фирмы Дюпонт или general motors будут счастливы купить патент на это открытие. «Мне нужно много денег, целое состояние». «Вы заработаете на этом миллион долларов», — ровным голосом сказал ему ржиусый. «В таком случае я желаю получить расписку. Черным по белому. Если только вы не отдадите мне мой миллион долларов прямо сейчас». Нахмурившись, химик отрицательно покачал головой. «Это невозможно. Мне ведь следует сперва провести ряд экспериментов, все проверить. Потом начать переговоры с фирмами. Но вы не беспокойтесь. ваше открытие безусловно, стоит миллион. Вдобавок вы прославитесь. и стану здоровым». «Через некоторое время исчезнут все болезни», — спокойно объяснил ему химик. «Вот чем истинное чудо». «Пришлите расписку», — потребовал Келлин, повысив голос. «Ладно. Официальный документ о нашем сотрудничестве можно будет оформить завтра. А пока сойдет и это. Я понимаю, что на самом-то деле честь этого открытия принадлежит вам». «Расписка должна быть написана чернилами. Карандаш не годится». «Тогда вам придется с минуту подождать», — сказал Ржусый и отправился на поиски чернил. Келвин, сияя от радости, окинул взглядом в лабораторию. Тарн материализовался от него в трех футах. В руке Тарн держал свое же злоподобное оружие. Он поднял его. Келвин тут же схватился за коробочку. Он показал Тарну нос и телепортировался на значительное расстояние. Он мгновенно очутился неведомо где, на каком-то кукурузном поле. Но зерно, не прошедшее соответствующей обработки, не представляло для него никакого интереса. Он сделал еще одну попытку. Теперь его занесло в Сиэтл. С этого начался незабываемый двухнедельный период. Запоев перемешку с бегством от охотившегося на него Тарна. Его одолели безрадостные мысли. Он был в состоянии ужасного похмелья, а в кармане неоплаченный счет за номер в отеле и 10 центов. Две недели непрерывных усилий обогнать Тарна с помощью телепортации на один прыжок в пространстве истощили его нервную систему. Келлен застонал и тоскливо заморгал глазами. Он снял очки, протер их, но легче ему не стало. Ну и болван! Ведь он даже не знал имени того химика. Здоровье, богатство и слава ждали его буквально за углом. Но за каким? Быть может, в один прекрасный день, когда в прессе появится сообщение об открытии нового метода синтеза белка, он это узнает, но сколько времени ему придется ждать. А пока это произойдет, как быть старным? Да и сам химик тоже не может его разыскать. Он знает только, что Келвина якобы зовут Джим. Тогда эта выдумка показалась ему удачной, а теперь... Келвин вытащил из кармана ту самую коробочку, устройство для связи с будущим, и уставился на нее покрасневшими глазами. «Куарави, да?» Пожалуй, сейчас он испытывал к этому Куарави теплые чувства. Но вот беда. Через полчаса после сеанса связи, а то и раньше, он, как правило, забывает всю полученную им информацию. На этот раз он нажал на кнопку почти в тот же миг, как Тарн принял телесное обличие и возник в нескольких футах от него. Снова телепортация. Теперь он очутился в какой-то пустыне. Пейзаж оживляли только кактусы и кусты юки. Вдали отливала багрянцем горная цепь. Но зато не было Тарна. Келвина начала мучить жажда, а вдруг коробочка уже не функционирует. Нет, так больше продолжаться не может. Некая идея, которая уже с неделю возревала в его сознании, наконец оформилась, и он принял решение. Настолько простое, что ему захотелось выдрать себя за промедление. Это же проще простого. Почему он не додумался до этого в самом начале? Он сосредоточил мысли на вопросе. «Как мне избавиться от Тарна?» и нажал на кнопку. Спустя секунду он получил ответ. Оказывается, это и в самом деле несложно. Гнетучее ощущение необходимости все время быть начеку чеку вмиг исчезло. Это освежило его мышление. Все прояснилось. Он ждал Тарна. Ждать пришлось недолго, и белая фигура в тюрбане стала осязаемой реальностью. На Келвина нацеливалось жезлоподобное оружие. Не желая рисковать, Келвин повторил в уме свой вопрос – нажал на кнопку и сразу убедился в том, что хорошо усвоил подсказанный ему способ. Он просто перестроил свое мышление, стал думать по-иному, на особый манер, так как научил его Куарави. Тарна отбросила назад на несколько футов. Из его обрамленного усами широко раздвинутого рта вырвался крик. «Не делайте этого!» – завопил он. «Я же хотел!» Келвин еще больше сосредоточился на своей мысли. Он чувствовал, как энергия его мозга, изливаясь наружу, струей бьет в андроида. Дарн захрипел. «Я пытался! Вы... Вы не дали мне возможность!» Дарн уже лежал на горячем песке, глядя вверх невидящими глазами. Семипалые руки судорожно дернулись и застыли. Жизнь, которая стимулировала деятельность этого созданного искусственным путем существа, покинула андроида. Навсегда он повернулся к нему спиной и глубоко, прерывисто втянул в легкий воздух. Опасность миновала. Он выбросил из головы все мысли, кроме одной, все проблемы, кроме той единственной. Как найти Рыжиусова? Он нажал на кнопку. начал истории Началась же эта история вот с чего Куарави и его андроид Тарн сидели в изгибе времени и проверяли, все ли до конца отлажено Как я выгляжу, спросил Куарави Сойдете за своего, ответил Тарн В эпохе, в которой вы объявитесь, никто ничего не заподозрит Кстати, на синтезирование вашего снаряжения ушло совсем немного времени Верно Надеюсь, что материал, из которого сделаны предметы моего одеяния, достаточно похож на шерстяную ткань и льняное полотно. Наручные часы, деньги – все в полном порядке. Часы. Странно, не правда ли? Только представь, что есть люди, которые, чтобы определить время суток, нуждаются в каком-то механизме. «Не забудьте очки», – сказал Тарн. Куаровин надел их. «Ух ты, Однако мне думается, с ними безопаснее». Оптические свойства линз предохранят вас от мозговых излучений, а это вам пригодится. Не снимайте их, ведь робот может попытаться каким-нибудь хитрым способом надуть вас. Пусть лучше не пробует, сказал корови. Этот беглый робот, так его розеток. Хотел бы я знать, что он задумал. Он всегда был чем-то недоволен, но по крайней мере знал свое место. Как жаль, что я его создал. И не предугадаешь, что он может вытворить в эту почти доисторическую эпоху. «Если мы его не поймаем и не вернем наше время...» «Он сейчас вон той палатки Хироманта», — сказал Тарн, выглянув из изгиба времени. «Только что прибыл. Вы должны захватить его врасплох, и вам понадобится вся ваша смекалка. Постарайтесь не впадать в то ваше состояние, когда, углубившись в свои мысли, вы полностью отключаетесь от действительности. Эти приступы могут навлечь на вас беду». Стоит зазеваться, и ваш робот не приимет воспользоваться одной из своих уловок. Не знаю, какие еще способности он развил себе самостоятельно, но мне доподлинно известно, что сейчас он уже первоклассный гипнотизер и специалист по стиранию памяти. Если вы не примете мер предосторожности, он мгновение ока уберет из вашего мозга всю информацию и заменит ее ложной. В случае нежелательного развития событий, я подправлю вас реабилитационным лучом, хорошо? И он показал небольшой, похожий на жезл, луч и мед. куар кивнул. «Не беспокойся, я мигом вернусь. Ведь я обещал тому сирианину, что сегодня вечером мы доиграем партию. И это обещание он так никогда и не выполнил». Куар-Ави вылез из изгиба времени зашагал по дощатому настилу к палатке. Одежда оказалась ему тесной, неудобной, ткань грубой. Из-за этого он на ходу слегка поеживался. И вот уже перед ним палатка с выведенным на ней масляной краской призывом заглянуть в свое будущее. Он откинул холщовый занавес, и какой-то предмет, кажется небрежно повешенная веревка, мазнул его по лицу, сбив на бок очки враговой оправе. В тот же миг ослепительный голубоватый свет ударил ему в незащищенные глаза. Он почувствовал, что теряет ориентацию, и все внутри и вне его как-то странно сместилось. Но это ощущение почти сразу же прошло. «Вы Джеймс Келвин», — сказал робот.